Они не правы, ведь наилучшая пора для отлучек из дому тогда только и наступает, когда домашние могут обойтись и без вас, поскольку в доме установлен твердый порядок, который ни в чем не будет нарушен. Гораздо легкомысленнее уезжать из дому, оставляя его на менее надежные руки, которые не станут особенно себя утруждать, чтобы заботиться о ваших делах. Самая полезная и почётная наука для женщины это наука, носящая название домоводство. Мне приходилось видеть женщин скупых и жадных, но хозяйственных очень редко. А между тем, этому качеству подобает быть у них основным. Его следует искать в женщине прежде других, видя в нём единственное приданое, которое может как разорить, так и сохранить наши дома. Пусть и не пытается мне возражать. В соответствии с тем, чему меня научил опыт, я требую от замужней женщины, помимо всех других добродетелей, и хозяйственности, которая тоже есть добродетель. Я устраиваю ей испытание, оставляя на её руки, пока нахожусь в отсутствии, управление всей моей собственностью. С досадой наблюдаю я во многих домах, как муж, угрюмый и измученный целой кучей дел, возвращается около полудня к себе, тогда как жена всё ещё причёсывается и прихорашивается на своей половине. Вести себя так допустимо лишь королеве, да и то не знаю, допустимо ли. Нелепо и несправедливо, что праздность наших жён оплачивается нашим трудом и потом. Я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь пользовался моими средствами с большей свободой, чем я сам, более беспечно и бесконтрольно. Если муж занят сущством дела, то сама природа велит, чтобы жёны взяли на себя его форму. Что касается супружеских отношений, то хотя и считается, что они страдают от этих отлучек, я с этим решительно не согласен. Напротив, это близость такого рода, что непрерывное общение лишь охлаждает чувства и привычка их убивает. Всякая женщина, которая с нами не связана, кажется нам безупречной. И каждый познал на опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет того удовольствия, какое испытываешь, то раслучаясь, то снова встречаясь. Эти перерывы наполняют меня обыкновенной любовью к моим домашним и делают для меня пребывание дома более сладостным и заманчивым. Чередование усиливает моё влечение как к одному, так и к другому. Я знаю, что руки у дружбы достаточно длинные, чтобы касаться друг друга и сплетаться друг с другом, протягиваясь с одного конца света в другой. И это в особенности относится к супружеской дружбе. которая имеет место непрестанный обмен услугами, порождающими привязанность и признательные воспоминания. По меткому слову стоиков, между мудрецами существует настолько тесная связь и такая родственность, что если один из них закусывает во Франции, то тем самым насыщает своего брата в Египте. И что есть и кто-нибудь, где бы он ни был, протянет хотя бы палец то все мудрецы, какие только ни существуют в обитаемом мире, ощущают от этого помощь. Источник мантены Плутарх. Ходячие возражения против стоиков, страница 8. Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение. А оно с большим пылом влечётся к тому, чего жаждет, чем к тому, что находится в наших руках. Припомните, как вы провели время в течение дня, и вы увидите, что дальше всего вы были от вашего друга, когда он был возле вас. Его присутствие расслабляет ваше внимание и предоставляет вашим мыслям неограниченную свободу отвлекаться по каждому поводу и в любое мгновение. Находясь в Риме, Я не теряю власти над моим домом и управляю им и своим имуществом, которое в нём оставил. Я вижу, как растут мои стены, мои деревья, мои доходы, или как они понизились приблизительно на 2 пальца с тех пор, как я уехал. Перед моими глазами встаёт дом, витают образы покинутых мест, а в идее скорбные песни. Глава 3. страница 4, стих 57. Если бы мы наслаждались лишь тем, что находится в наших руках, то прощай наши EQ, э как только мы заперли их в шкатулку, и прощай наши дети, если они на охоте. Мы хотим, чтобы они были поближе. А если они в саду, это далеко или нет? А на расстоянии полуденного перегона, А десять Илье, это далеко или близко? Если близко, то как же обстоит дело с одиннадцатью, двенадцатью или тринадцатью? Итак, шаг за шагом. Поистине я полагаю, что та жена, которая вздумала бы указать своему мужу, на таком-то шагу кончается близко, а вот на этом начинается далеко, должна была бы остановить его как раз посредине. Пусть этот спор присечёт определённые меры. Я пользуюсь разрешением и словно выдёргивая из конского хвоста волос за волосом, исключаю то одно, то другое, пока он, мой противник, не прекратит этого спора, убеждённый разумностью цепи обрушенных мною на него доводов. Горации. Послание. Глава 2. Страница первая, тридцать восьмая, сорок пятая, тире сорок седьмая. И пусть эта женщина смело обратится за помощью к философии, если кто-нибудь пожелает бросить ей упрек в том, что не видя ни того, ни другого кончика, связующей нити, между чрезмерным малым и между длинным и коротким, легким и тяжелым, близким и далеким, Не умея распознать, где начало и где конец, она крайне неопределенно судит и о середине. «Нам назначено самой природой познать пределы вещей». Цицерон. Академические вопросы. Глава 2. Страница 29. «А разве нет женщин, остающихся женами и подругами своих покойных мужей, И возлюбленных, которые не где-нибудь на другом конце света, а в ином мире. Мы можем любить и тех, кого уже нет, и тех, кого еще нет, а не то что отсутствующих. Вступая в брак... Мы не брали на себя обязательство быть такими же неразлучными, как некоторые букашки, которых нам случается видеть, или как бесноватые и скоренти, сцепившиеся друг с другом в совокуплении подобно собакам. Источник: Мантения, Саксон Громатик, История датских королей, книга 14. -я. Корентия, замок с прилежащим к нему городом на острове Рюген. Если жёны и любят созерцать своих мужей спереди, то не должны ли они, если потребуется, столь же охотно смотреть им в спину? И не будет ли здесь уместно, чтобы показать истинную причину их жалоб, привести следующие слова поэта, так великолепно изображающего женские чувства и мысли? Твоя жена, когда ты отсутствуешь, либо полагает, что ты любишь другую, или что от тебя любит другая, или что ты пьёшь вино, или что как-нибудь развлекаешься, и что тебе одному хорошо, когда ей самой плохо. Теренций, братия. Глава 1, страница 1, стих 7. Разве не похоже на истину? то сопротивление и противоречия сами по себе их поддерживают и занимают. И что не бывает довольны, когда вызывает ваше неудовольствие. В истинной дружбе, она мне известна до тонкости, я отдаю моему другу больше, чем беру у него. Здесь Монтень намекает на свою дружбу с Тиеном де Ла Боисси. Смотри опыты, книга первая, глава двадцать восьмая о дружбе. «Мне больше по душе, когда я сам делаю ему добро, чем когда он делает его мне. И больше всего добра он делает мне тогда, когда делает его самому себе. И если ему приятно или полезно куда-нибудь отлучиться, его отсутствие для меня еще сладостнее, чем присутствие. Да и какое же это отсутствие... если располагаешь средствами с ним сноситься. Неоднократно наша разлука бывала для меня не без приятности и не без пользы. Разлучаясь, каждый из нас жил более заполненной жизнью и видел ее шире и глубже. Он жил, он наслаждался, он наблюдал для меня. Я наблюдал для него, делая это с такой полнотой, как если бы он был со мною. Когда мы бывали вместе... то какая-то наша часть оставалась праздной мы сплавлялись в единое целое разъединение в пространстве обогащало нашу духовную связь ненасытная жажда непосредственной близости свидетельствует о недостатке способности к духовному общению что касается моего пожилого возраста на который мне также указывают то я думаю на этот счёт совершенно обратное Этой юности подобает считаться с общественным мнением и ограничивать себя ради другого. Её хватит на всё про всё, и на людей, и на себя. А у нас полно хлопот и забот и о самих себе. По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными. Несправедливо прощать молодости и ее погоню за наслаждениями и мешать старости искать в них отраду. В юности я сдерживал свои бурные страсти благоразумием. В старости я добавляю к моим печальным утехам чуточку азарства. Да и законы Платона запрещают отлучаться за пределы страны до 40 или 50 лет, дабы эти отлучки были полезнее и поучительнее. И еще больше сочувствия вызывает у меня второй пункт тех же законов, воспрещающих их после шестидесяти лет. Но в ваша лета вам не вернутся из дальнего путешествия. А что мне до этого? Я предпринимаю его не для того, чтобы непременно вернуться, и не для того, чтобы его завершить. Я предпринимаю его лишь за тем, чтобы встряхнуться, пока твое встряхивание мне нравится. И я езжу для того, чтобы ездить. Кто бегает за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегает. Бегает только тот, кто бегает в запуски. И для того, чтобы поупражняться в беге. Мои намерения таковы, что их можно считать достигнутыми в любое мгновение и в любом месте. Они не сопряжены с особенными надеждами. Да и мое путешествие через жизнь происходит отнюдь не иначе. Впрочем, я видел на чужбине достаточно мест, в которых был бы не прочь остаться. А почему бы и нет, если Хрисип, Клеанф, Диоген, Зенон, Антипатр И столько других мудрецов того же наиболее сурового философского направления покинули свою родину, не имея никаких оснований на неё жаловаться, и единственно из желания подышать другим воздухом. Все перечисленные философы стоики. Хрисип родился в 280 году, умер около 208 года до нашей эры. Клианф родился около 300-го года, умер по одной версии около 220-го, по другой около 200-го года до нашей эры. Греческий философ-стоик, ученик Зенона. Диоген Исселвеки, греческий философ 2-го века до нашей эры. Зенон родился около 360-го, умер около 263-го года до нашей эры. греческий философ, основатель философской школы стоиков. Антипатер из Тарса, греческий философ II века до нашей эры. Источник Мантения, Плутарх. Противоречия философов-стоиков и об изгнании. Страница 14. И, конечно, самое большое неудовольствие, какое мне приносит мои поездки. Это не возможность принять решение поселиться навсегда там, где мне это было бы по сердцу. Ибо приспосабляясь к общепринятым нравам, я всегда должен думать о возвращении. Если бы я боялся умереть где-нибудь в другом месте, чем место моего рождения. Если бы я думал, что умирать вдали от домашних мне будет труднее, я бы едва отважился выезжать за пределы Франции. я бы не выезжал без душевного содрогания и за пределы моего прихода. Смерть всечасно дает мне о себе знать. Она непрерывно сжимает мне грудь или почки. Но я скроен на иной лад. Она для меня одна и та же повсюду. И если бы мне предоставили выбор, я бы, надо полагать, предпочел умереть скорее в седле, чем в постели, вне дома и вдалеке от домашних. В прощании с друзьями гораздо больше муки, чем утешения. Я охотно забываю об этом требовании наших приличий, ибо из всех обязанностей, налагаемых на нас дружбой, это единственное для меня неприятное, И я также охотно забыл бы произносить величевое прощай навсегда. Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему сотню неприятностей. Мне пришлось видеть умирающих, безжалостно осаждаемых всей этой толпой. Обилие присутствующих было им не вмогуту. Считается нарушением долга и свидетельством недостаточной любви и заботы предоставить вам спокойно испустить дух. Один мучает ваши глаза, другой ваши уши, третий ваш рот. Нет такого нашего чувства или такой части нашего тела, которое нам бы при этом не теребили». Ваше сердце переполняет жалость к себе самому, когда вы слышите горестные стенания ваших друзей, и досада, когда вам доводится порой услышать другие стенания лживые или лицемерные. Кто всегда был изнеженным и чувствительным, для того это ещё мучительнее. Кто ли решительный час, ему нужна ласковая, приноровившаяся к его чувствительности рука. чтобы почесать ему именно там, где у него зудит, или даже вовсе его не касается. Если для того, чтобы мы появились на свет, нужно содействие повитухе, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она. Вот такого-то человека, и вдобавок ко всему расположенного к вам, и следует, не считаясь с расходами, нанимать для услуг этого рода. Я отнюдь не дорос до той горделивой и презрительной твердости, которая сама в себе, черпая силы, обходится без чьей-либо помощи и которая ничто не может поколебать. Я стою ступенькой ниже. Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой публичной сцены, не из безотчетного страха перед ней, а совершенно сознательно. Я вовсе не намерен делать из этого акта испытание или показ моей стойкости. К чему? Ведь перейдя этот порог, я утрачу и права на добрую славу, и всякую заинтересованность в ней. Я удоволствуюсь смертью сосвяточенной, одинокой, спокойной, полностью моей.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 Всегда можно сыскать за плату кого-нибудь, кто поправит вам голову или разотрет ваши ноги, но кто вместе с тем не станет вас беспокоить помимо ваших желаний и с равнодушно, спокойным лицом предоставит вам беседовать с самим собою и жаловаться на свой собственный лад. Побуждаемые доводами рассудка Я упорно стараюсь отделаться от ребяческой бесчеловечной прихоти, в силу которой мы стремимся вызывать своими страданиями сочувствие и скорбь у наших друзей. Мы сверх всякой меры расписываем свои недуги, чтобы заставить наших друзей проливать о нас слезы. И ту самую сдержанность, которая так восхваляется в каждом, кто стойко переносит свое несчастье,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 Кто без основательно жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда не будет иметь под собой основания. Жаловаться всегда, значит никогда не встречать отклика на свои жалобы, часто изображать страдания, значит ни в ком не пробуждать сострадания. Кто полной жизни изображает из себя умирающего, тому грожает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 Никто лютой не ненавистью не ненавидит здоровье, так как здоровье не может вызывать жалость. Но всего любопытнее, что это не были женщины. Я изображаю мои болезни самые больше такие, каковы они есть, избегая выражать озабоченность своим состоянием и сетовать на него. Если не весёлость, то находит конец спокойной сдержанность окружающих. Вот что требуется рассудительному больному. В виде себя занямокшим он не объявляет войны здоровым. Ему приятно смотреть на то, кто пышет здоровьем, и в комоно несколько не покореблено и наслаждаться хотя бы его лицезрением. Чувствуя, что идёт под уклон, он не отбрасывает на чисто мысли о жизни и не избегает обыденных разговоров. Я хочу изучать болезнь, пока здоров, но когда я болен, она впечатляет меня достаточно сильно и без помощи моего воображения. Мы заранее приготовляемся к путешествию, которое наметили предпринять и решили осуществить, но последний час перед тем, как сесть на коня, мы предназначаем для окружающих, а порой ради них и удлиняем его». Из этого передаваемого гласности повествования о моих нравах я неожиданно для себя извлекаю некоторым образом выгоду, так как обретаю в нём своего рода правила. Я нередко подумываю о том, что мне никоим образом не подобает приукрашивать историю моей жизни. Этот публичный рассказ обязывает меня не сходить с прямого пути и не искажать своего образа и своих мыслей. как правило, менее извращенных и сбивчивых, чем это свойственно злобным и болезненным суждениям нашего времени. Единообразие и простота моих нравов должны, казалось бы, их ограждать от толкования в кривь и в кось. Но поскольку они немного по-новому скроены и необычны, здесь открывается широкий простор для злословия. пожелая кто-нибудь под покровом внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно повода вкуснуть меня за сознаваемые и признаваемые мною самим недостатки. Он мог бы в досталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишаю жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом при увеличении и сгущении права нападающего пренебрегать справедливостью корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья Пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем пороки, постыдные и сами по себе, и потому что их великое множество. Этим оружием пусть он меня и побьёт. Я бы охотно последовал примеру философа Диона. Антигон хотел его уколоть низким происхождением. Тот однако дал ему сдачи. Я сказал он: сын раба мясника заклеймённого и потаскухи, который мой отец смог взять себе в жёны только благодаря гнусности её промысла. И отец и мать были наказаны за какое-то преступление. Один оратор, который ему я понравился, купил меня малым ребёнком. Умирая, Он завещал мне всё своё состояние, которое я переправил в Афины, где и посвятил себя изучению философии. Пусть историки не трудятся выискивать обо мне сведения, я сообщу им всё, как оно есть. Источник Монтеня, Диаген Лаэрций, глава 4, страницы 46-47. Благородное и независимое Высказанное признание ослабляет силу упрёка и выбивает оружие у оскорбителя. Так или иначе, но взвесив всё, я склонен считать, что нередко меня хвалят и порицают сверх меры. Мне также кажется, что с самого детства я занимаю положение и в отношении знатности, и в отношении оказываемых мне почёсти скорее выше, чем ниже того, которое мне причитается. Я бы чувствовал себя лучше в тех странах, в которых эти различия были бы упорядочены или вовсе пренебрегались. Лишь только спор о праве первенства в какой-либо процессии или при рассаживании по местам затягивается сверх тройкратного обмена разъяснениями и замечаниями, он становится неприличным. Я не боюсь не уступать, не приступать существующий на этот счёт правила, лишь бы избегнуть столь недостойного препирательства. И всякому выражающему желание высказать передо мной своё превосходство, я всегда тотчас же уступал. Помимо пользы, которую я для себя извлекаю, описывая самого себя, я также ласкаю себя надеждой, что если моим нравом и взглядом ещё при моей жизни доведётся прийтись по душе какому-нибудь порядочному и достойному человеку. Он не применит меня разыскать, и мы с ним сойдёмся, чтобы больше не расставаться. Я даю ему немалую фору, так как то, что он смог бы узнать обо мне лишь после длительного знакомства и близости в течение многих лет. Станет ему известно из этих моих протокольных записей за какие-нибудь 3 дня.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 Мы даем исследовать глубины нашего сердца. Персий, глава 5, страница 22. «Знай я так же досконально кого-нибудь, кто был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыски, будь то хоть на край света, ибо удовольствия от подходящего и приятного общества ни за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг!» До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба ещё насущнее и ещё сладостнее, чем вода и огонь. Это изречение приводится Плутархом, как отличить друга от истеца и цицероном от дружбы. Возвращаясь к моему рассуждению, итак Не такое уж страшное зло умирать вдали от своих и наедине с собой. Считаем же мы совершенно необходимым уединяться для отправления наших естественных нужд, куда менее неприятных, чем это и менее отвратительных. Да и тем, кто значительную часть своей жизни проводит в медленном угасании, также, пожалуй, не подобает, чтобы их несчастье мешало жить целой семье. И индусы в одной из своих провинций считали вполне справедливым умерщвлять всякого, кому досталась столь печальная доля. А в другой они же оставляли его в одиночестве, предоставляя ему спасаться, как может. Источник Мантеня Геродот, глава 3, страницы 99-100. Кому эти несчастные под конец не наскучивают и кому они не становятся нестерпимыми? Обычно наши обязанности не простираются так далеко. В своих лучших друзьях вы насильственно воспитываете жестокость, вы прививаете чёрствость и вашей жене и детям, привыкающим не замечать ваших страданий и не сочувствовать им. Стоны, которые я издаю во время нападающих на меня колик, никого больше не трогают. Если порой мы испытываем известное удовольствие от общения с нашими близкими, что, впрочем, наблюдается далеко не всегда, так как различие в условиях существования вызывает в нас досаду и зависть к любому человеку, то допустимо ли злоупотреблять этим удовольствием целый век? Чем больше я вижу, как ради меня они по своей доброте стесняют себя во всём, тем больше меня должны огорчать их мучения. Мы имеем право опираться при нужде на другого, но вовсе не наваливаться на него всей своей тяжестью и поддерживать себя ценой его гибели, как тот, кто велел зарезать младенцев, чтобы исцелиться от своей болезни их кровью. Возможно, что Монтень Здесь имеет в виду французского короля Людовика XI, который, как передаёт Гаген, Аналы, глава 10, страница 33, пил взятую у детей кровь. Или как тот другой, которому поставляли молодых девушек, чтобы они согревали по ночам его стынущие старые члены и смешивали своё сладостное дыхание с его зловонным и прерывистым Монтень имеет в виду царя Давида. Библия — начало Третьей книги царств. И если бы я оказался в положении такого расслабленного, я бы, скорее всего, удалился в Венецию, которую и избрал бы своим убежищем до конца дней. Преклонному возрасту подстать одиночество. Я общителен до крайности. И тем не менее, я считаю для себя обязательным избавить от ныне мир от лицезрения моей немощи, таить её про себя, съёжиться и укрыться в своей скорлупе, как черепаха под своим панцирем. Я учусь видеть людей, устранившись от них, соваться к ним, когда твоя жизнь на волоске, означало бы оскорблять их чувства. Пришла пора повернуться спиной к обществу. Но в таком В длительном путешествии вы можете на свою беду застрять в какой-нибудь жалкой хибаре, где будете лишены всяких удобств. Большая часть того, что мне может понадобиться, всегда со мной. И потом нам всё равно не уйти от судьбы, если она задумала нас настигнуть. Когда я болею, мне не требуется ничего сверхобычного. И раз сама природа бессильна прийти мне на помощь, я не хочу, чтобы это сделала какая-нибудь пилюля. В самом начале моих недомоганий или болезни, которые на меня накидываются, ещё неосиленный ими, и можно сказать, почти здоровый, я примиряюсь с Господом, исполняя последний долг христианина и чувствую себя после этого легко и свободно. Точно с меня свалилось тяжёлое бремя.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 Мы говорим, что ныне он достиг совершенства. Но ведь каждый век говорил о своем языке то же самое. Я отнюдь не склонен находить его совершенным, пока он продолжает нестись без оглядки вперед и сам себя искажает. Закрепить язык бывает дано лишь полезным и выдающимся сочинением, которое становится для него образцами. Ну, а его значение среди других языков –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 Хотя свободнее и охотнее делаю это в беседах с теми, кто изъявляет желание узнать об этом подробнее. Как бы то ни было, заглянув в мои записи, каждый сможет удостовериться, что я сказал обо всём или, по крайней мере, всего коснулся. О чего я не мог произнести во весь голос, на то я указал пальцем. Но для проницательного ума Этих слабых следов достаточно, и уже по ним с достоверностью можно узнать остальное. Лукреции, глава первая, стихи 402-403. «В том, что я написал о себе, нет никаких недомолвок и ничего загадочного. Но если обо мне все-таки найдут нужным поговорить, Я хочу, чтобы говорили только истинное и точное. Я бы охотно возвратился из потустороннего мира, чтобы изобличить во лжи всякого, кто стал бы изображать меня иным, чем я был, хотя бы он это делал с намерением воздать мне хвалу. Ведь даже живых, как я вижу, рисует совсем иными, чем они есть. Если бы я не отстаивал изо всех сил в предыдущем одного моего умершего друга, его бы растерзали на тысячу совершенно не схожих образов. Монтейн намекает на свои старания оградить память Этьена де Лабоэсси от нападок со стороны реакционных кругов в связи с опубликованием гугенотами в 1576 году трактата «Лабоэсси» о добровольном рабстве. Смотри главу 28-ю о дружбе в книге первой опытов. За пять лет до этого Монтэнь в 1571 году издал томик сочинений и переводы «Ла Бойси», снабдив книжку обращением к читателю, несколькими письмами и отрывками из своего письма к отцу об обстоятельствах болезни и смерти «Ла Бойси». Дабы покончить с перечнем моих слабостей, признаюсь, что я никогда не останавливаюсь в гостинице без того, чтобы не обратиться к себе с вопросом: а такое ли это место, где я мог бы болеть и умирать в приемлемых для меня условиях? Я хочу располагаться в помещении, которое было бы отведено мне одному, было бы не шумным, не грязным, не дымным и не душным. Заботясь об этих частностях окружающей обстановки, я стремлюсь облегчить себе смерть, или лучше сказать, избавиться от дополнительных неприятностей и сосредоточиться в ожидании ее часа. А это, надо полагать, ляжет на меня достаточным грузом и без всяких довесков. Пусть и ей достанется ее доля от удобств и приятностей моей жизни». Она большая и важная часть нашего бытия. Я надеюсь, что не посрамлю её всего остального. Бывают разновидности смерти, которые легче других. Впрочем, степень их лёгкости определяется каждым по-своему. Между естественными смертями наиболее милостивой и безпечальной кажется мне наступающая от слабости и изнурения. Из насильственных смертей упасть в пропасть, по-моему, более страшно, чем остаться под развалинами рухнувшего строения и погибнуть от разъящающего удара меча страшней, чем от выстрела из аркебузы. Я скорее бы проглотил питьё Сократа, чем закололся бы так, как это сделал Катон. Сократ выпил яд по приговору афинского суда. Катон закалолся мечом, и смерть его была особенно мучительна. И хотя в конце концов всё едино, моему воображению представляется, что между тем, брошусь ли я в пещ огненную или в воды спокойной реки, различие не сколько ни меньше, чем между жизнью и смертью. Вот для чего нелепо основа нашего страха. обращающего внимания не столько на результат, сколько на способ. Это всего лишь мгновение, но оно так существенно, что я бы охотно отдал немало дней моей жизни лишь бы провести его по своему усмотрению. Поскольку в воображении каждого та или иная смерть рисуется более или менее тягостной, и каждый в некоторой мере располагает свободой выбора определённой её разновидности, Давайте и мы приищем себе такую, которая была бы для нас наименее неприятной. Можно ли причинить себе смерть более сладостную, нежели та, которую приняли приближенные Антония и Клеопатры, пожелавшие умереть вместе с ними? Источник Монтене, Плутарх, жизнеописание Антония, страница 71-я. Приближённые Антония и Клеопатры, согласно рассказу Плутарха, образовали кружок, который поставил себе целью умереть всем вместе. Они проводили целые дни в пирах, приглашая к себе друг друга. Величественных и мужественных примеров, явленных нам философии и религии, я не касаюсь. Но, оказывается, и среди людей среднего уровня можно указать еще на одну такую же замечательную, как уже упомянутая, я имею в виду смерть Петрония и Тегелина во времена Древнего Рима. Вынужденные покончить с собой, они приняли смерть как бы предварительно усыпленную роскошью и изяществом, с какими они приготовились ее встретить. И они принудили ее неприметно Подкрасцы к ним в самый разгар привычного для них разгульного пира, окружённые девками и добрыми своими приятелями. Тут не было никаких утешений, никаких упоминаний о завещании, никаких суетных разглагольств ни о том, что ожидает их в будущем. Тут были только забавы, веселье, острослове, общий и ничем не отличающийся от обычного разговора, и музыка, и стихи, прославляющие любовь. Об этом рассказывает Тацит, Анналы, глава 16, страница 19, История, глава 1, страница 72. Почему бы и нам не проникнуться такой же решительностью, придав ей более благопристойную внешность? Есть ли бывает смерти, которые хороши для глупцов и которые хороши для мудрых? Давайте найдём и такие, что были бы хороши для находящихся посредине между первыми и вторыми. Моё воображение рисует мне облик лёгкой, и раз всё равно предстоит умереть, то стало бы и желанной смертью. Римские тираны предоставляя осужденным избирать для себя род смерти, считали, что тем самым как бы дарует им жизнь. Но не решился ли Теофраст, философ столь тонкий, скромный и мудрый, сказать по внушению разума, ниже следующие слова, сохраненные нам в латинском стихе Цицерона? «Жизнью управляет не мудрость, но судьба». Цицерон. Тусканские беседы, глава 5, страница 9. Теофраст. Родился около 372 года, умер в 287 году до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Аристотеля, автор выдающихся трудов по ботанике и известной книги Характеры. И насколько же судьба облегчает мне расставание с жизнью, доведя её до черты, у которой она становится никому не нужной и никому не мешает. Таково же положение дел я хотел бы для любого возраста моей жизни. Но когда пора сворачиваться и убираться отсюда, испытываешь особое удовлетворение при мысли, что никому своей смертью не доставляешь ни радости, ни печали. Поддерживая безупречное равновесие везде и всюду, судьба установила его и здесь. И те, кто извлечёт из моей смерти известную материальную выгоду, с другой стороны, понесут вместе со всеми и материальный ущерб. Подыскивая себе удобные помещения, я нисколько не думаю о пышности и роскоши меблировки. Больше того, я их, можно сказать, не найду. Нет, я забочусь только о простой чистоте, чаще всего встречающейся в местах, где всё бесхитростно и которые природа отмечает своей особенной, неповторимой прелестью. Не роскошная, но апрятно приготовленная пища. Эти слова, цитированные Нонием Марцелом, глава 11 и Юстом Липсием. Сатурнали, глава первой страницы шестая. Кто их автор, не установлено. Больше веселья, чем роскоши. Карнели Непт. Жизнеописание Аттика. Страница 13. И наконец, всякие дорожные затруднения и опасности постигают лишь тех, кто понуждаемый своими делами пускается в разгар зимы. через швейцарские горы. Что до меня, то я чаще всего путешествую ради своего удовольствия и неплохо справляюсь с обязанностями проводника. Если небезопасно двигаться вправо, я забираю влево. Если мне трудно держаться в седле, я останавливаюсь. И поступая подобным образом, я, по правде говоря, никогда не сталкиваюсь с чем-либо таким, что оказалось бы мне менее приятным и менее привлекательным, чем мой собственный дом. Правда, излишества я ни зменно считаю излишними, и в изысканности и изобилии даже усматриваю для себя нечто стеснительное. Я миновал что-то такое, на что следовало взглянуть. Прекрасно. Я туда возвращаюсь. Ведь и тут проходит моя дорога. Я не провожу для себя никакой точно обозначенной линии, ни прямой, ни кривой. А что есть ли там, куда я направился, я не обнаруживаю того, о чём мне говорили. Ну и что же? Очень часто случается, что мнение других не совпадает с моими, и чаще всего я находил их ошибочными. Но я никогда не жалею потраченных мною трудов. Я узнал, что того О чём мне говорили, в действительности там нет. Моё тело выносливо, и мои вкусы не прихотливы, как ни у кого другого на свете. Различие в образе жизни народов не вызывает во мне никаких других чувств, кроме удовольствия, доставляемого разнообразием. всякие обычаи имеют своё основание. Будут ли тарелки оловянными, деревянными или глиняными, Будут ли меня подчивать жареным или варёным, будет ли масло сливочным, оливковым или ореховым, мне безразлично. И до того безразлично, что старея, я поругиваю это благородное свойство, и для меня было бы, пожалуй, полезнее, если бы разборчивость и прихотливость пресекали нескромность моего аппетита, предохраняя желудок от переполнения. Когда я бываю вне Франции и у меня спрашивают, желая оказать мне любезность: "Не хочу ли я, чтобы мне подали французские блюда?" я неизменно отшучиваюсь и усаживаюсь за стол, уставленный исключительно чужеземными кушаниями. Мне стыдно за моих соотечественников, охваченных глупой привычкой пугаться всего, что им не привычно. Едва не выдерутся за пределы своей деревни, как им начинает казаться, что они перенеслись в другой мир. Всюду, куда бы они ни попали, они держатся на свой собственный лад и гнушаются чужестранцев. Наткнись они на французов где-нибудь в Венгрии, и это радостное событие тотче же опечаляется пиршеством они с ним тут же сближаются и отныне прилепившись друг к другу совместно принимаются поносить варварские нравы наблюдаемые ими вокруг себя